Глава 5 Три тюльпан Вокруг госпожи Далирис Всегда царила атмосфера веселого праздника Сарго Оксвайя Что видел и слышал «Кто здесь Эгин Оксур, чиновник иноземного дома?» Спросил немолодой бородатый мужчина обладатель вкратчивого голоса и широченных плеч. «Я в вашем распоряжении», — отвечал Эгин, вставая с лавки. Он поклонился тая ликования. Эгином Окссуром, то есть выдуманным специально для этого случая неблагозвучным именем, его могли назвать только с подачи Долирис. Хотя ответа от нее и пришлось дожидаться На деревенском постоялом дворе два нудных дня он все-таки пришел. Этот широкоплечий мордоворот с замашками мажордома и есть ответ. Король Лазури выполнил свою миссию, и госпожа Далирис готова, по крайней мере, обсудить предложение, которое изложил Эгин в своей записке. «С вами желает побеседовать одна благородная госпожа, Продолжал гость. Она приглашает вас посетить ее дом. Эгин нетерпеливо кивнул. Я очень рад этому известию. В таком разе, извольте собраться побыстрее. Госпожа не любит ждать. А сама два дня тянула кота за хвост. Хмыкнул Эгин про себя и вежливо оскалился. «Велитесь седлать!» крикнул Эгин хозяину во двора и, обращаясь к пришельцу, добавил «Подождите меня у коновязи». Когда он вышел во двор, оказалось, что помимо широкоплечего бородача его дожидаются еще четверо вооруженных конников. Хотя бородача называл Далирис просто госпожой, а три тюльпана домом госпожи, Ввести крестьян в заблуждение такими простенькими умолчаниями было невозможно. Не только Эгину, но и всей деревне было ясно, что за госпожа прислала сюда своих людей. Множество любопытных глаз украдкой смотрело на отряды на Игина. смотрело со страхом и благоговением. Эгин поправил на груди Сумку с лотосом и нападал жребцу по бокам. Он знал, начинается самая ответственная часть плана. Не успели они отъехать от деревни, как бородачи его спутники остановились. Госпожа поставила одно условие. Предупреждаю сразу, если вы не примете его, вам придется вернуться. Что за условие? С нарочитой беспечностью осведомился Эгин. Бородач щелкнул пальцами. Один из всадников эскорта протянул ему глухой колпак из черного бархата. Ни прорези для носа, ни прорезей для глаз. Вот оно условие. Эгин понял, что должен надеть этот колпак и проехать в нем весь путь до трех тюльпанов а может и до самой гостиной жены Харенского Сатинальма, чтобы, значит, варанец не смог приметить расположение охраны или просто не болтал лишнего после стакана Гартелла. Эгин всегда был невысокого мнения об этом способе скрывать явное. Все равно те, кто представляют опасность для таких дам, как Далирис, и так знают все, что нужно, от расположения нужников до имен горничных. Те же, кто опасности не представляют, могут глазеть на расположение постов охраны хоть до позеленения. Что они потом будут делать со своими ценными впечатлениями? На засахаренные орехи обменивать? Но выхода не было. Я принимаю ваши условия. Эгин передал поводье своей лошади-бородачу и надел колпак. Дышать под колпаком было трудно. Да и темп езды заметно снизился. Когда Эгин и его свита наконец-то добрались до трех тюльпанов, уже вечерело. Эгину помогли спешиться и словно слепого провели через двор, помогли подняться по лестнице. За лестницей были комнаты, где витали запахи душицы и ладана, потом комнаты без запахов. Все это время его конвоиры не говорили ни слова, Наконец они остановились. Неужели пришли? Говорить, кстати, Эгину тоже не разрешалось. Где-то справа от себя Эгин услышал необычный лай. Вроде бы лаяла собака. Но в то же время он был готов поручиться, что собаки лают совершенно не так. В пяти шагах от него зашуршало женское платье. Это он? — спросили по Голос был скрипучим, но не лишенным приятности. — Так точно, Эгин Окссур, — подтвердил Бородач и добавил со значением. — Он вооружен магическим мечом белого кузнеца. — Я же сказал, он может оставить его при себе, — с легким раздражением сказала дама. Человек, отпустивший на волю короля Лазури, «Никогда не позарится на бабкины бриллианты!» Вслед за этими словами раздался тихий старушечий хохот, больше похожий на хриплое кудахтанье. «Так точно!» — натужно подтвердил бородач. Эгин услышал, как удаляются шаги его конвоиров. «Да снимите, наконец, эту дурацкую шапку!» Эггин не сразу сообразил, что на сей раз слова Далирис обращены к нему. «Я получила вашу записку», — важно начала Далирис. «Мне кажется, здесь есть о чем поговорить». Жена Харенского-Сатинальма вела беседу, почесывая за ухом шута, изображавшего собаку. Шут стоял на четвереньках, вилял задом, к которому был прикручен хвост, напоминающий собачий, И время от времени лаял и поскуливал. Его нос был вымазан черной краской, штаны и куртка обшиты мехом. Шут был не молод и отдышлив. Словом, тошнотворное зрелище. Эгин согласно кивнул. Он знал. В его положении лучше придержать язык до поры, до времени. Пусть сначала Долирис выскажет все, что сочтет нужным. Мне нравится ваше предложение, хотя, говоря откровенно, я не верю в то, что вам удастся найти королю Лазури пару. Малыш очень тоскует в одиночестве. Я снарядила уже четыре экспедиции в Аниборские горы. Две из них вообще не вернулись, а две вернулись ни с чем. Но, может, хоть вам повезет. «Я был в тех местах, и я имею некоторый опыт в общении с этими птицами», — заявил Игин. В соответствии с планом, который они загоди составили с Лакхой, он должен был изображать перед Долирис заядлого птицелова, но при этом птицелова, не забывающего о том, что он дворянин. «Согласитесь, милостивый Геозир». Не будь у вас этого проклятого опыта, вы едва ли словили бы моего малыша. В первый момент, когда я только прочла вашу записку, на меня нахлынуло искушение тут же послать за вами убийц. Морщинистое лицо Далирис скривилось в светской улыбке. Вот как? Да-да, настолько удручила меня ваша выходка. Потом... Выходит, что если моего малыша смогли споймать вы, пусть даже умелый птицелов, значит, его может споймать и кто-нибудь другой. Моя мечта, чтобы все ваши братья-птицеловы провалились сквозь землю, и я думала начать осуществление своей мечты с вас. Кажется, древний род госпожи Далирис происходит не Что это за споймать, словить? Она что, таркитка? Владеет Харенским почти безупречно, акцент не слышен, но время от времени какой-то подозрительный проблеск просторечия. Старческий распад внешних покровов семени души? Это очень мило с вашей стороны, галантно поклонился Эгин, который все еще стоял, поскольку приглашение сесть пока не получил.